Мак Рейнольдс «Преступление в утопии» Прочитано благодаря поддержке слушателей «Паффин Кафе» на сервисах «Бусти» и patreon Ссылки в профиле. Часть 1 Рекс Моррен набрал номер на своём ручном телевидеофоне и взглянул на появившийся циферблат. Механический голос произнёс «Когда прозвенёшься?» Будет ровно без 2 минут 8. Моронх ныкнул и оглядел маленькую квартиру. Кажется, пора убираться отсюда. Он достал из внутреннего кармана кожаной куртки свою универсальную кредитную карточку и вставил её в щель стандартного видеофона, стоявшего на маленьком столике в спальне. Проверьте, пожалуйста, остаток по счёту, сказал он прямо в экран. Через несколько секунд механический голос сообщил: «Десять акций основного капитала, ни одной акции оборотного. На текущем счету один доллар и двадцать цента». «Хм, значит, всего один доллар и двадцать три цента?» «Пробормоталон». Ничего себе. Вот не думал, что придётся начать с такой жалкой суммы. Он набрал номер службы кредита и стал ждать. На экране появилось лицо человека страшно делового, сурового и, по всей видимости, нетерпеливого. «Джейсон Мэй, помощник директора службы кредита по дивидендам на основной капитал». Рекс Моррен приставил к экрану свою универсальную кредитную карточку и сказал. «Мне хотелось бы получить аванс под будущие дивиденды». «Минутку». Молвил помощник директора и нажал на одну из кнопок. Выслушав сообщение на экране, он взглянул на Моррена. «Вы без того уже забрали за два месяца вперёд». «Знаю, но у меня безвыходное положение». «У всех безвыходное положение, мистер Моррен. Что у вас приключилось?» «Имейте в виду, из вашей ведомости видно, что вы всегда забираете вперед причитающиеся вам ежемесячные доходы по дивидендам. Вы должны знать, что органы государственного надзора ведут строгий учет и контроль за такого рода авансами. В конце концов, вы лишитесь всего, мистер Моррен». «Понимаю, но что делать? Меня преследуют неудачи». «Что же у вас произошло на этот раз?» «У меня заболел брат, и я должен ему помочь». «Где ваш брат проживает?» в Панама Панамо-Сити». «Минутку». Чиновник повернулся к одному из экранов на пульте управления и нажал кнопку. «Мистер Моррен, блоки памяти компьютера говорят, что у вас вообще не существует никакого брата. Ни в Панама сити ни где-либо в другом месте. Так вот, мистер Моррен». «Ну чего еще?» – спросил Рекс Моррен раздраженно. «Лгать директору кредитов, чтобы получить аванс, это уже преступление, за которое по головке не погладят. Я, конечно, ничего не стану предпринимать по этому поводу, но сам факт будет зафиксирован в блоках памяти машины». Ну и пусть. Огрызнулся Моррен и смахнул телеэкран со стола. Некоторое время он сидел молча. Затем на боксе автоматической доставки товаров на дом набрал номер местного филиала ультрасупермаркета. Сначала отдел детских игрушек для мальчиков, затем секцию военных игрушек, где выбрал пистолет стоимостью 75 центов. Вставив в щель автомата универсальную карточку, он прижал к экрану большой палец правой руки и заказал выбранную игрушку. Через несколько мгновений пистолет учутился в боксе автоматической доставки товаров. Он был весьма скромных размеров, но издали производил впечатление настоящего, что как раз и нужно было для задуманного предприятия. Рекс перешёл в библиотеку и по вспомогательному телевидеоэкрану потребовал газеты двухнедельной давности с опубликованными некрологами. Ему пришлось немного порыться, прежде чем он нашёл интересующую его заметку. Он позвонил по указанному в заметке адресу, на экране появилось лицо незнакомого человека, выжидающе смотревшего на него. «Мистер Веселес, с вами говорит Рой Маккорт», — сказал Рекс Моррен. «Чем могу служить, мистер Маккорт?» Я только что вернулся домой с дальней поездки и услышал весть, что моего друга Джерри Джерома не стало. Лицо собеседника слегка разгладилось и приняло печальное выражение. «А, понятно. Боюсь, он ни разу не упоминал вашего имени. Впрочем, у Джерри было много друзей, о которых я даже не слыхивал». «Да, сэр, мне, — начал Рекс Моррен, — очень хотелось бы воспользоваться представившейся возможностью и лично выразить вам соболезнования». Старик слегка нахмурился и собрался возразить, но Моррен спешно продолжал. «Кроме того, у меня остались кое-какие его вещи, которые нужно вам передать. Мне кажется, было бы лучше прямо сейчас доставить их». Мистер Весайлис пожал плечами и сказал. «Что ж, хорошо, молодой человек, я буду свободен в... «Зайдите ко мне, скажем, в девять утра. Я смогу уделить вам несколько минут». «Прекрасно, я приду». Некоторое время Рекс Моррен молча взирал на потухший экран. Потом передернул плечами. «Итак, первый шаг сделан», — проговорил он. «Пока всё идёт хорошо. Посмотрим, что будет дальше. Может, не следовало пользоваться этим видеофоном? Впрочем, какая разница?» Зная, что все поездки по городу автоматически регистрируются в блоках памяти вычислительной машины, он не стал садиться в транспортную пневмотрубу, прошел пешком несколько кварталов и взобрался на общественный перрон. Посмотрев на огромную схему транспорта, висящую на стене, он выбрал нужную станцию и сел в подошедший 20-ти местный пневмовагон. Ставив кредитную карточку в щель автомата для уплаты за проезд, он вспомнил, что после покупки игрушечного пистолета у него на счету осталось, вероятно, всего лишь несколько центов. Если дело не выгорит, их не хватит даже для возвращения домой. Сойдя с платформы пневмотранспорта, он двинулся к аристократическому кварталу, где одиноко проживал старик Весайлес. У входа в здание стоял экран проверки личности входящих скрестив руки так, чтобы при входе с него не потребовали универсальной кредитной карточки, он сказал прямо в экран. «Рой Маккорд, по приглашению мистера Фрэнка Весайлеса». Дверь автоматически распахнулась. В вестибюле оказались два лифта. Он вошёл в первый и сказал. «Квартира Фрэнка Весайлеса». Лифт послушно рванул вверх на предпоследний этаж. Рекс Моррен отыскал дверь с нужной дощечкой и включил дверной экран. Рой Маккорд с визитом к мистеру Весалесу. Дверь отворилась, он шагнул через порог в квартиру и замер, словно его ударили обухом по голове. Человек, стоявший перед ним в чёрном костюме, ничем не напоминал мистера Весалеса, с которым он только что разговаривал по видеотелефону. Чопорный тип, лет пятидесяти, ощупал Рекса с головы до пят подозрительным взглядом, обратив особое внимание на его костюм, далёкий от элегантности и грубоватое лицо. «Мистер Маккорд, хозяин ждёт вас в гостиной». «Хозяин? Чёрт возьми, этот высалис оказывается, держит камердинера в наше время иметь личную прислугу. Моррон никак не предполагал, что старик настолько богат». Они прошли холл и свернули направо. Возле двери, перед которой они остановились, не было даже экрана. Коммердинер осторожно постучал, и дверь мгновенно открылась. Видимо, старый высалис ожидал его. Слуга вытянулся в струнку. «Мистер Маккорд». В мягком кресле с часовой лупой в руках сидел пожилой человек. Перед ним на маленьком инкрустированном столике лежала дюжина почтовых марок. Старик, видимо, филателист, — подумал Моран. «Заходите, мистер Маккорд, прошу вас, присаживайтесь. Вы друг Джерома, моего двоюродного брата?» Он критическим взглядом осмотрел костюм и внешность Моррена, и брови его удивлённо приподнялись. так -с. и чем могу служить, мистер Маккорд?» Моррен взглянул на слугу. «Франклин, ты можешь быть свободен», — бросил Весайлис. Камердинер неохотно повернулся и вышел. Дверь за ним мягко захлопнулась. Рекс Моррен переложил игрушечный пистолет из внутреннего кармана пиджака в боковой и, не вынимая руки, сказал. «Начнем грабить, мистер Весалис?» «Что? Вы налетчик? Как вы смели войти в дом под лживым предлогом? Я сейчас вызову полицию!» Лицо Моррена оставалось бесстрастным. «Чего болтать попусту? Поймите, мне надоело ждать своей доли пирога. Так как правительство не собирается выделить ее мне, то я решил взять сам». Старик внушительно посмотрел на Морона. «Молодой человек! Вы дурак!» «Может, так может и нет», — ответил Рекс и угрожающе повертел в кармане пистолетом. «Дурак! Потому что заниматься воровством в наше время лишено всякого смысла. Общество приняло меры, чтобы оградить себя от подобных преступлений, а заниматься мелкими хищениями себе дороже». Рекс Морон криво усмехнулся. «Я, мистер Весайли, с мелочами не занимаюсь. Ну-ка, дайте сюда вашу кредитную карточку». «А что вы с ней сделаете? Ведь никто, кроме меня, не может истратить мне пенса с моего расчётного счёта. Я никому не могу передать свои деньги, не могу их проиграть, даже выбросить в корзину не могу. Лишь я один, самолично могу тратить получаемые мной доходы». «Посмотрим», — проговорил Рекс Моррен, кивая головой. «Давайте-ка вашу универсальную кредитную карточку». Он слегка поиграл пистолетом. Старик с презрительным видом достал из внутреннего кармана красивый софьяновый бумажник и, вытащив карточку, протянул её Морану. «В этой комнате есть бокс автоматической доставки товаров на дом?» — спросил Моран. «А, вот он». Посмотрите-ка на эту громадину. Вот что значит быть представителем высших слоев общества, мистер высалис Вам бы стоило взглянуть на крошечный бокс в мини-квартире. Когда мне нужно получить товар более крупного размера, я вынужден спускаться вниз и использовать общий бокс. Молодой человек, повторяю, вы дурак. Представители власти не теряя ни минуты, придут за вами. Рекс лишь усмехнулся. Сел перед боксом, вставил карточку в экран телевидеофона и сказал. «Подведите сальдо пожалуйста». «10 акций основного капитала, 2146 акций оборотного. На текущем счету 42,5126 долларов 90 центов». Рекс Моррен присвистнул. «Живут же люди. 2146 акций оборотного капитала». Моррен набрал номер ультрасупермаркета, секцию огнестрельного оружия, выбрал безотказный пистолет «Рекойлес» калибра и купил его вместе с коробкой патронов. Немного подумав, он позвонил в отдел фототоваров и выбрал фотокамеру «Полароид Пентекс» вместе с плёнкой. «Уж не обобрать ли мне вас как липку?» — заметил он старику в припадке болтливости. «Взять, да и проделать изрядную дыру в вашем расчётном счёте, а?» «Никакой дыры вообще не будет», — едко ответил Весалис. «Когда я сообщу властям об ограблении, мне тут же возместят похищенное». Рекс Моррен позвонил в отдел мужской одежды и, не торопясь, отобрал полную экипировку для себя. «Так настала решающая минута», — пробормотал он задумчиво и набрал ювелирный отдел. Выбрав бриллиантовый перстень ценой в 2000 долларов, он воскликнул. «Ну, теперь, кажется, всё. А, забыл». Снова набрав спортивный отдел, он купил длинную верёвку. «Старина, подойдите-ка сюда и прижмите свой большой палец к экрану», — сказал он, обращаясь к Фрэнку Весалесу. «А если я откажусь?» Рекс Моррен осклабился. «Откажетесь? А зачем? Разве не вы сказали, что власти тут же возместят убытки и начнут искать меня, как только узнают о краже? Вы же ничего не теряете?» Старик, ворча, поднялся с кресла, подошёл к боксу автоматической доставки на дом и, изрыгнув проклятие, прижал большой палец правой руки к экрану телевидеофона. Не прошло и двух минут, как все товары прибыли. Весалис вновь опустился в мягкое кресло. Рекс Моррен принялся поспешно выгребать из бокса заказанные им вещи. Он зарядил пистолет и, положив его возле себя на расстоянии вытянутой руки, переоделся. Затем взял фотоаппарат и повесил его через плечо. Оглядев восхищённо перстень, он сунул его и пистолет во внутренний карман нового костюма. «Я бы не прочь заказать ещё несколько таких колец, но, боюсь, подобное опустошение вашего счёта включит какой-нибудь реле у вычислителя машины и потребует перепроверки покупок». «Вар!» — презрительно бросил Весалис. Моррен усмехнулся. «Вам-то на что жаловаться, вы же ничего не теряете». Он поднял верёвку. «Так, вначале свяжем вас, старина, а потом за арканем вашего Франклина, или как там вы его зовёте?» «Далеко вы не уйдёте!» — прорычал Весалис. «Последние слова великих!» — выркнул в ответ Моран. Часть вторая Очутившись на улице, он вспомнил, что придётся тащиться пешком. Состояние его финансов не позволяло ему тратиться на оплату проездов в пневмотрубе. К счастью, идти было недалеко. По дороге он вытащил из кармана игрушечный пистолет и выбросил в сточную трубу. Теперь у него имелся настоящий. Он отыскал нужный квартал и увидел там три необходимых ему магазина. Выбрав что поменьше, он зашёл внутрь. Из задней комнатки показался маленький, щупленький, неприметного вида мужчина, который, прежде чем заговорить мягким елейным голосом, внимательно осмотрел Рекса. «Так, слушаю вас, сэр. Что вам угодно?» Рекс Моррен приступил к выполнению второй части задуманного плана. Заикаясь, он проговорил. «Вы занимаетесь скупкой личных вещей?» «Да, скупкой и перепродажей». «А что у вас за товар, если не секрет, мистер Адамс?» — подсказал Моррин. «Тимоти Адамс. У меня есть золотое кольцо с бриллиантом, принадлежащее моей матери. Она недавно умерла. Мне оно не нужно, вот я и подумал. Ну я хотел узнать, сколько за него дадут. Давайте посмотрим. Вы присаживайтесь. фамильной драгоценности товар нынче неходкий, но взглянуть можно». Хозяин магазинчика уселся за прилавок, кивнул головой посетителю на голый стул. Рекс сел и, вытащив из кармана перстень, протянул его продавцу. «Мистер Адамс, а право-то совсем новое. Мне казалось, вы говорили насчёт семейной реликвии, оставленной вам матерью». «Да нет, понимаете, она купила его незадолго до смерти. Если бы я был женат, то подарил бы кольцо жене, но поскольку...» Продавец продолжал спокойно смотреть на него. «Мистер Адамс...» «Мы, как вы сами понимаете, не занимаемся с кубкой краденого. У нас легальный бизнес». скупкой кубкой краденого?» — воскликнул растерянно Моррен. «Я покупаю и продаю предметы искусства или вещи ювелирной работы, а краденые товары не принимаю». «Где, вы сказали, ваша мать купила это кольцо?» «Во время отпуска, при поездке в общую Евразию, то ли в Будапеште, то ли в Белграде». «В таком случае оно не могло быть зарегистрировано здесь, в Соединенных Штатах Северной и Южной америки «Разве? Мне никогда не приходило это в голову». Владелец магазина взял кольцо в руки и стал внимательно рассматривать. Наконец он положил его на место и взглянул на Морона. «Что ж, я могу дать за него 200 долларов». «200? Да вы что, с ума зашли? Моя мать заплатила за него больше двух тысяч». «Значит, она переплатила только и всего. Цены на драгоценные камни теперь поднялись, мистер Адумс, и такая вещь долго пролежит, прежде чем ее кто-нибудь купит». «Ну, хорошо, сойдёмся на трёхстах». После некоторого колебания продавец ответил. «Ладно, правда, я совершаю ужасную глупость». «Неужели?» — саркастически бросил Морон. Он достал из кармана свою универсальную кредитную карточку и сунул её в щель автомата, производящего трансферт. Владелец магазина положил кольцо в ящик стола, вытащил свою универсальную кредитную карточку и, вставив её в другую щель автомата, произнёс. «Будьте добры переведите 300 долларов с моего счёта на этот». «Выполняется операция. Трансферт совершён». Рекс Моррен выхватил из щели автомата свою кредитную карточку и вскочил на ноги. «Похоже, что меня ограбили», — проворчал он. Владелец магазина сидел за прилавком и ждал, когда Моррен покинет его заведение. Рекс спешно двинулся к ближайшей станции пневмотранспорта, вышел на перрон и сел в двухместный вагон, идущий в деловую часть псевдополиса. Итак, на его счету 300 долларов. Это, конечно, гораздо меньше, чем он рассчитывал, однако хорошо, что он не рискнул купить в супермаркете что-нибудь подороже. Хозяин скупочный стал бы выяснять у властей о дорогой вещи, его тут же схватили бы, да и компьютер сразу же переправил бы заказ на перепроверку. Время близилось к полудню, а поскольку утром финансовое положение не позволило Морону позавтракать, он был голоден. Что ж, имея 300 долларов, вполне можно раскошелиться на хороший обед в автомат кафетерии. Немешкая, Рекс зашёл в закусочную, уселся за столик и принялся изучать меню, стоящее на столе. «К чёрту эту антарктическую дрянь! Планктон, соя! Надоели как президент со вторым сроком правления!» Морону давно хотелось отведать настоящих животных белков, какой-нибудь баранины или, на худой конец, свинины. Он сунул свою кредитную карточку в щель стола, оставив отпечаток большого пальца на экране, заказал настоящий шашлык из баранины и кружку матросского Эля. Вдруг на его руке зажужжал видеофон. Рекс Морон с удивлением посмотрел на экран строгое и внушительное лицо незнакомого человека. Голос отчетливо произнес. «Говорит полиция, отдел службы распределения благ. Рекс Моррен, вы арестованы за попытку нарушить правила использования универсальной кредитной карты. Немедленно явитесь в ближайший район полиции и доложите о себе. За неявку будете нести ответственность в уголовном порядке». «Сгинь, тварь!» — прорычал Рекс Моррен и резким движением выключил прибор. В тревожном раздумье глядел он на потухший экран — Что случилось? Где произошла осечка? И почему несчастье пришло так быстро? Видимо, что-то с продажей этого проклятого кольца. Но каким образом? Ведь он рассчитывал, что перстень пролежит в этой ловчонке месяцы, а то и годы в ожидании покупателя. Вот же дурацкое невезение. Видимо, Весайлис поднял тревогу, и полиция немедленно связалась со всеми скупочными магазинами, где Моррен мог сбыть ворованный перстень. За ним наверняка уже выслали полицейский наряд. Будь они трижды прокляты. Теперь ему нельзя вернуться к себе на квартиру. Придётся скрываться из-за каких-то несчастных 300 долларов. Попробуй сунь свою кредитную карточку в щель экрана. Компьютер тут же сообщит полиции, где он находится. Секундочку, так ведь они могут засечь место его пребывания по нулевому пеленгу наручного видеофона? С гримасой отвращения он схватил прибор и начал срывать его с руки. Экран вновь засветился, и взволнованный голос произнес. «Внимание, граждане! Всем, всем, всем! Рекс морн совершил преступление против правительства Соединенных Штатов Северной и Южной Америки, включая угрозу насилием, ограбление сбыт краденого и злоупотребление универсальной кредитной карточкой. Каждый, кто его увидит, должен немедленно сообщить полиции. Преступник опасен и вооружен. Вот его портрет». На миниатюрном экране появилась фотография Рекса Морона, снятая, к счастью, ещё до того, как лицо его было изуродовано. Он сорвал с руки прибор и швырнул его в угол. Затем вскочил на ноги и ринулся к двери. Где-то вдалеке пропела сирена. В псевдополисах этого ультрапроцветающего государства вой сирены — явление не столь частое. Рек скинулся бежать и торопливо завернул за угол. Он выбрал совершенно пустынное место и стал терпеливо ждать. Вскоре неподалеку показался одинокий прохожий. Морон вытащил из кармана пистолет. «Стоять! Руки вверх!» Прохожий взглянул на него, потом на пистолет и побледнел, как полотно. «А вы тут уголовник, которого только что показывали?» Заикаясь, проговорил он. «Да, это я», — ответил резко Морон. «А вы один из тех молокососов, которым место в детском саду, так, что ли?» Глаза прохожего округлились. «Да, да, конечно. Окей. Ну-ка, быстро вызовите мне мотор». «Сейчас, сейчас, не волнуйтесь». «А я и не волнуюсь», — ухмыльнулся Моррен и, поиграв пистолетом, добавил. «Ну-ка, живее, поворачивайтесь». Через минуту из-за угла вывернуло такси и, подкатив прямо к ним, ткнулось в обочину тротуара. Дверца открылась. «Быстро вставьте в щель свою универсальную карточку». Пока прохожий выполнял приказ, Моррин взобрался на заднее сиденье мотора. «Теперь прижмите к экрану большой палец!» — прорычал он, сорвал у прохожего с запястья видеофон и сунул его себе в карман. Вытащив кредитную карточку из щели автомата, он вручил её перепуганному пешеходу. «Держите! И не говорите, что я недобрый!» Машина рванула вперёд. «Как можно быстрее, пожалуйста!» — проговорил он в экран. «Как вам будет угодно, сэр!» Когда уличное движение замерло по сигналу автомата-регулировщика, он открыл дверцу и на полпути выскочил из машины, бросив её на произвол судьбы. Вдруг он услышал, как в кармане запищал украденный видеофон. Он вытащил его и нажал на одну из кнопок, чтобы лицо не передалось по экрану вызывающему. Полицейский чиновник оповестил всех, что Рекса Моррена видели в той части города, где он заказывал такси. Видимо, ограбленный уже успел сообщить о нападении. Но ведь это также означает, что полиции известно об украденном наручном видеофоне, и они могут в любую минуту засечь его местонахождение по нулевому пелингу. Он бросил аппарат в канаву, затоптал его каблуком в грязь. «Надо немедленно смотаться отсюда», — подумал Моррен, решительно вошёл в подъезд и поднялся на самый последний этаж, где в пентхаузе располагался ресторан, известный под названием «Место для гурманов». Чиновники высшего ранга гурьбой валили в ресторан обедать, расталкивая друг друга локтями. Моррен старался ничем себя не выдать. Он был подавлен роскошью и великолепием демонстрируемого здесь благосостояния и благодарил свою звезду за то, что догадался заказать и переодеться в элегантный костюм. К нему неуверенно подошел метр дотель. За всю свою жизнь Рекс Моррен ни разу не бывал в ресторане, обслуживаемом настоящими официантами. И сейчас он старался держаться как можно непринуждённее. "Столик на одного, сэр?" спросил метрдотель. "Да, будьте добры", ответил Морн, стараясь плавно модулировать голосом, как человек, для которого такая обстановка дело привычная. "Если можно, то где-нибудь в сторонке. Мне нужно заняться кое-какими расчётами". "Разумеется, сэр. Пожалуйста, вот сюда". Его усадили в небольшом алькове. Метрдотель щёлкнул пальцами, призывая официанта. «Сэр, у нас сегодня превосходные гратин де лангустин», — сказал официант маслянистым голосом. Рекс Моррен даже отдалённо не представлял, что это за штука, но сделал вид, будто обдумывает предложение. «А что ещё вы могли бы рекомендовать?» — спросил он. «О, сегодня наш шеф превзошёл себя с пуле докте». Что ж, звучит примило. Официант сделал пометку, а как насчёт полбутылки Сильванера или Хутрина? Не возражаю. На столе появились холодные закуски, десерты, и, наконец метрдотель и официант исчезли. Рекс Мороно облегчённо вздохнув, огляделся по сторонам, вытащил из кармана кассету с плёнкой и сняв с плеча фотоаппарат, зарядил его. Затем из внутреннего кармана он достал универсальную кредитную карточку, экспроприированную у Франка Весайлиса, и принялся тщательно осматривать её, уделив особое внимание отпечатку большого пальца правой руки, оттиснутого в правом верхнем углу карточки. Потом он прислонил карточку к небольшой вазе, стоявшей на краю стола с одинокой чёрной розой, и нацелил фотоаппарат. Щёлкнув, он извлёк из камеры готовый снимок и стал его изучать. Снимок оказался неудачным. Придвинув аппарат чуть ближе, Рекс щёлкнул ещё раз. Ему пришлось сделать дюжину снимков, прежде чем удалось получить почти точную копию отпечатка пальца Весайлиса, копию, которая ему была нужна чрезвычайно. Он отложил в сторону кредитную карточку, убрал в чехол фотоаппарат, вытащил перочинный ножик и обрезал фото по краям так, чтобы оно было размером как раз с отпечаток в кредитной карточке. В эту минуту показался официант с дымящимся на подносе супом. Он снял крышку с сутка, и Моррен почувствовал острый, страшно аппетитный запах лаврового листа и каенского перца. «Поле докте» — лучшее жаркое из цыплят табака, какое Рекс когда-либо етал. Вино превосходное, а главное — натуральное, привезенное прямо из Армении. Это была не та сивуха, которую ему иногда приходилось пить. Незадолго до десерта Рекс внезапно вскочил из-за стола и спешно направился к кассовой стойке, где, по его мнению, должен был бы находиться платёжный экран этого фешенебельного ресторана. Там как раз находился метр дотель, который, взглянув на Морона, вопросительно поднял брови. Рекс торопливо произнёс. «Я только что вспомнил об одном неотложном деле. Пожалуйста, не убирайте со стола до моего возвращения и присмотрите за фотоаппаратом. Я сейчас вернусь». «Да, конечно, сэр» ответил метрдотель. Рекс Моррон покинул ресторан с видом человека, внезапно вспомнившего о деле, которое необходимо выполнить. Очутившись на улице, он усмехнулся. Ради этой сцены пришлось пожертвовать фотоаппаратом, впрочем, он ему больше не нужен. Прикрывая лицо носовым платком, он направился в ближайшую гостиницу. В это время дня на улице появлялись лишь редкие прохожие. Зайдя в гостиницу, Рекс Моррен подошёл к сидящему за конторкой одинокому клерку рисковать так рисковать. «Мне бы номер на одного не особо шикарный. Спальню, гостиная, ванная. Могу я получить это у вас?» — спросил он. «О чём говорит, сэр?» — ответил клерк и посмотрел за спину Моррена. «А где же ваш багаж, сэр?» «У меня нет багажа», — произнёс Рекс небрежно. Я только что вернулся после отдыха с западного побережья и надеялся здесь кое-что купить для пополнения своего гардероба. Я всегда так делаю. В Калифорнии мода невообразимо дикая». «О да, сэр, вы правы». Клерк сделал движение в направлении щели экрана, стоявшего у конторки телевидеофона. «Будете регистрироваться?» «Я вначале хотел бы посмотреть номер, а потом решить», — ответил Моррен. «Если он меня устроит, я зарегистрируюсь прямо из номера». О, я уверен, сэр, что вам понравится. Позвольте предложить вам без А. Без А, повторил Морн. Отлично, пусть будет так. И он направился к кабинам лифта. Номер без А. Слушаю, сэр. Номер находился несколькими этажами выше. Рекс Морн вышел из лифта, посмотрел указатели на стенах и направился к нужной двери. Номер оказался самым роскошным из всех, в каких ему доводилось бывать в своей жизни. Он подошёл к экрану телевидеофона и сказал. «Номер мне подходит, и я оставляю его за собой». «Прекрасно, сэр. Будьте добры, ставьте в щель экрана вашу универсальную кредитную карточку». Рекс Моррен, глубоко вздохнув, вытащил из кармана карточку Фрэнка Весайлиса и сунул её в щель автомата. Потом быстро достал фотокопию отпечатка большого пальца правой руки Весайлиса, приложил её к экрану и моментально отдёрнул. Механический голос голос произнес. «Благодарю вас, сэр». Рекс Моран еще раз сделал глубокий вдох и медленно сквозь зубы выдохнул. «Бессмертные боги, вот уж не думал, что сработает». Часть 3 Он позвонил по видеофону, чтобы узнать время. Три часа дня. Если ничего больше не случится, дело сделано. Он набрал номер коридорного и сказал прямо в экран. «Пришлите ко мне несколько бутылок различных напитков. Скажем, бутылку шотландского виски, настоящего коньяку, метаксы, бенедиктина, бутылку шерри Херинга, шартресс, разумеется, не зелёный, а золотистый, потом бутылку перно, затем абсента или какого-нибудь ординарного вина». Синтезированный голос робота ответил. «Сэр». «В нашем отеле всё это можно получить в баре-автомате, который стоит у вас в номере». «Но я хочу составить коктейль по собственному рецепту». «Хорошо, сэр. Будет сделано, сэр. Через бар-автомат, сэр». «Проследите, чтобы всё было наивысшего сорта». «Обязательно, сэр». Продолжая улыбаться, Моррен подошёл к бару-автомату, достал бутылку шотландского виски «Глен Грант» и восхищённо посмотрел на неё. За всю свою жизнь ему только раз пришлось попробовать такое виски. Штука сия стоила на вес золота с тех пор, как в фирме «Централ Продакшн» запретили использовать зерно для гонки спирта. Он добавил содовый в стакан и, вышагивая по номеру, размышлял, чем бы ещё заняться. Что бы ещё сделать такого, чего он прежде не мог себе позволить? А, вспомнил. Икра, чёрная икра. Он никогда досы-то не ел чёрной икры. Если признаться по совести, икры, которую он съел за свою жизнь, вряд ли хватило бы заполнить 100-граммовую баночку. Он снова позвонил коридорному, и огромная банка икры была доставлена наверх вместе с настоящим сливочным маслом. Уписывая всю эту благодать за обе щеки, он заказал еще тушку копченой осетрины и семгу. В ожидании заказа он соорудил себе второй стакан виски с содовой. Глен Грант. Надо запомнить название. Вдруг ещё раз выпадет такой случай. Остаток дня он занимался тем, что производил дегустацию тех лакомств и напитков, которые ему когда-то очень хотелось отведать. И когда пришло время обеда, к великому его негодованию есть совершенно не хотелось. А он-то собирался заказать обед, достойный гаргантюа. Морун еле дотащился до спальни и завалился спать. Ночь он проспал как убитый. Утром он должен был проснуться с тяжёлой головой, но боги были милостивы к нему. Или же это была ещё одна галочка в списке достоинств виски Гленн Грант. Он лежал и улыбался, глядя в потолок. На возле кровати телевидеофоне набрал время. Синтезированный голос робота произнёс. Когда зазвенит колокольчик, будет ровно без девяти минут 8. «Эгей, осталось-то всего ничего? 9 минут? Отлично!» Он заказал по номеру набирателю такой обильный завтрак, что хватило бы и слону. Свежий сок манго, ананасовый напиток, яйца в смятку, снова чёрная икра, гринки, жареные помидоры, кофе — всё двойными порциями. Он принялся есть рыча от удовольствия. Завтрак был закончен ровно в восемь. «Отлично!» — Морон торжествующе рассмеялся. «Пора приступать к делу». Он не спеша принял душ, затем набрал номер ультра-супермаркета, отдел мужской одежды и стал сознанием дела заказывать один предмет за другим, чтобы тут же по мере поступления распаковать и осмотреть. Постепенно из вещей образовалась изрядная гора. Наконец, часов в десять, Рекс решил опустошить счет Весайлиса основательно. Набрав номер отдела по продаже моторов, он заказал себе спортивную модель персональной машины, приказав доставить её к стоянке возле гостиницы. Через 10 минут в дверях загорелся экран. У входа в номер стояло два человека, один в штатском, другой в полицейском мундире. Штатский возмущённо сказал Морону. «Пройдёмте». Полицейский же удивлённо разглядывал гору покупок, обёрточную бумагу и обрывки верёвок, разбросанных по комнате. «Вот тяна», — только и смог сказать полицейский. Морона доставили в лифт, спустили в вестибюль и вывели на улицу, где стояла патрульная машина. Полицейский сел за руль, а Рекс, Морон и Штацкий забрались на заднее сиденье. Последний спросил мрачновато. «Ну как, насладился жизнью?» Морон усмехнулся. «Хорошую штуку отмочил», — заметил сидящий за рулём. «Мы почти схватили тебя в кафетерии Нам следовало сразу же засечь тебя по нулевому пелингу «Я тоже удивился, почему вы этого не сделали», — сказал Моррен. «Полицейская расхлябанность». Его доставили в местное отделение службы распределения жизненных благ, где он предстал перед светлые очи самого Мервина Рехлинга, начальника отдела. При виде Моррена Мервин произнёс. «Ну и нахал. Даже спортивную машину купил. Вот сукин кот». «Чего ты там натворил в Исайлисе? Он весь кипит от злости!» Рекс весело рассмеялся. «Да ничего особенного. Пусть только он останется в неведении, что произошло на самом деле. А так все обошлось благополучно». «Благополучно? Ни черта себе! Если бы он умер от разрыва сердца, тогда что? А потом, пешеход, которого ты перепугал». «Но вы же сами хотели убедиться». «Вот и убедились», — отвечал Моррен. Убедиться-то убедились, заметил человек в штатском. Да только теперь нужно нейтрализовать наше сообщение о твоём розыске, а то выйдешь на улицу, и тебя кто-нибудь прихлопнет. Ну и какие твои выводы? спросил Морена Реклинг. «Нам придётся что-то сделать с этими кредитными карточками. Надо иметь гарантию, что отпечаток пальца подлинный, иначе настоящий грабитель найдёт какого-нибудь богача, одинокого, без родных и друзей, отвезёт куда-нибудь подальше и прибьёт. Труп зароет, а затем возьмёт его карточку, отправится в другой конец страны и, пользуясь моим методом с фотокопией, будет себе спокойно получать доходы с дивидендов, поступающих на счёт покойника». Мэрвин Рехлинг серьёзно посмотрел на него. «И что можно сделать, по-твоему?» «Почём я знаю? Это дело учёных и инженеров, пусть тебе думают. Может быть, сделать на карточке или на экране, скажем, детектор биотепла? Я не знаю. Я доказал, что в существующей сегодня кредитно-денежной системе есть лазейки для воров и мошенников». «Что-то ещё?» Рекс Моррен призадумался немного. «Ну, я уже говорил по дороге Фреду. Арест по у себя не оправдал». Конечно, я согласен, в обыкновенных случаях это экономит время и силы, но когда имеешь дело с настоящим преступником или бандитом, да ещё вооружённым, тут надо сразу засекать его местоположение по нулевому пеленгу наручного видеофона. Если, конечно, он настолько глуп, что будет таскать с собой эту штуковину. «Очевидно, Рекс прав», — произнёс человек в штатском. Марвин Рехлинг глубоко вздохнул. «Ладно, Моррен, пари ты выиграл». Сумел почти без гроша прожить комфортом целых 24 часа. Он взглянул на своего подчиненного и добавил. «Но уверяю, что через шесть месяцев я ликвидирую все лазейки, которые ты использовал в своих похождениях». Рекс Моррен усмехнулся. «Пари».